Неизвестные рубаи Амара Хаяма Недавно, ведя раскопки Неаполя-Скифского под Симферополем, археологи обнаружили неизвестные рубаи Амара Хаяма. Время так стерло строчки, написанные его собственной рукой, что от них ничего не осталось. Только номера, стоявшие над четверостишиями, позволили симферопольскому поэту, Владимиру Орлову восстановить отдельные рубаи. За достоверность номеров, впрочем, вручаться нельзя, ибо цифры тоже были стерты веками. Но зато после реставрации, как бы наперекор безжалостному времени, стихи Амара Хайяма зазвучали так, как будто они были написаны вчера, а не девять веков назад. Реставрация рукописи продолжается. Хоть руки мне протягивают боги, Но я живу в смятении и в тревоге, Бывает так протянута рука, Что от нее протягивают ноги. На кладбище веди себя пристойно, Здесь критик спит, Великой и спокойный. Но возле камня бдительно ходи, Его носил за пазухой покойный. О, звезды, мы песчинки среди вас, Для глаза непримятные подчас, Хотя песчинку тоже замечают, Когда она влетает в чей-то глаз. Игра как бой, она ведет к утратам, Порой король становится солдатом, Мы видим, что фигуру нужно снять, А нам фигура отвечает матом. Отращивает бороду иной, Как будто он мудрец или святой, И кое-кто готов ему молиться, Не разглядев лица под бородой. Под вечер ветры дикие проснулись, дома стоялигоестно сутулис о гибкости и тонкости своей шумел а мышь когда деревья гнулись от мудрого совета не беги врагов на всякий случай береги когда друзья становятся врагами друзьями нам становятся враги Дон лой, как пробка, сказано умно. Мы знаем эту истину давно. Из века в век мы это повторяем и затыкаем пробками вино. Вино в забитой бочке не до шуток. Путь к совершенству — это промежуток, который длится пять и десять лет, а иногда... Всего пятнадцать суток. Вокруг двора, красуясь на пригорках Стоит забор, качаясь на подпорках. Не для двора, он служит при дворе, А при дворе он где-то на задворках. Издалека, видать, наверняка, Издалека мы видим дурака, И умного порою шлем подальше, чтобы рассмотреть его издалека. Коль белый цвет, он только белый цвет. Коль черный цвет, он только черный цвет. И ничего нет общего между ними. А если есть, то это серый цвет. Вокруг могилы запустение след. Никто сюда не ходит много лет. На памятнике старая табличка, Которая гласит «Приема нет». Ты спишь в земле, давно угас твой взор. С вином боролся ты, ведя с ним долгий спор. И все-таки оно тебя свалило И не дает подняться до сих пор. Терпенье у нас учат мудрецы, Седые престарелые отцы. Легко терпеть тому, кому осталось Совсем немного, чтобы отдать концы. О, Персия моя! Мой край богатый, Твои плоды олеют, как закаты, Но почему, базаром проходя, Я вижу там грузинские гранаты? О, где слова такие подобрать, О том, как трудно друга подобрать? Вставай скорее, здесь лежать опасно, Тебя другие могут подобрать. Когда поэт поэту угрожал, я до утра молился и дрожал. Спасибо тебе, Господи, за то, что ты дал ему перо, а не кинжал. Средь мудрецов считался ты глупцом, глупцы тебя считали мудрецом, и мудрецы глупцами оказались, когда ты стал влиятельным лицом. Над соловьями сел на ветку чижик. Был этот чижик, выжигаясь из выжиг. Хотя сидел он выше соловьев, Но пил, как прежде, только чижик-пыжик. Пора начать. Но как теперь начать? Забыл очки и вынужден молчать. Скажи, Аллах, когда чужие мысли мы без очков научимся читать».